Амундсен Руалл, 1872-1928. Норвежский полярный путешественник и исследователь. Первым прошел северо-западным проходом на судне Йоа от Гренландии к Аляске, 1903-1906. Руководил экспедицией в Антарктику на судне фрам. 1910-1912. Первым достиг Южного полюса 14 декабря 1911. В 1918-1920 годах прошел вдоль северных берегов Евразии на судне мод В 1926 году руководил первым перелетом через Северный полюс на дирижабле Норвегии. Погиб в Баренцевом море во время поисков итальянской экспедиции Умберто Нобиле. Годы спустя Фриттио Нансен скажет о своем младшем коллеге. В нем жила какая-то взрывчатая сила. Амунсен не был ученым, да и не хотел им быть. Его влекли подвиги. Жизнь сложилась так, что только в 22 года Амундсен впервые ступил на борт судна. В 22 он был юнгой, в 24 штурманом, в 26 впервые зимовал в высоких широтах. Руал Амундсен был участником бельгийской антарктической экспедиции. Вынужденная, неподготовленная зимовка – Продолжалось 13 месяцев. Почти все болели цингой. Двое сошли с ума, один умер. Причиной всех бед экспедиции было отсутствие опыта. Амунсен на всю жизнь запомнил этот урок. Он перечитал всю полярную литературу. Он стремился изучить достоинства и недостатки различных рационов. различных видов одежды, снаряжение Вернувшись в 1899 году в Европу, он сдал экзамен на капитана, затем заручился поддержкой Нансена, купил небольшую яхту Иоа и приступил к подготовке собственной экспедиции. На Иоа их было семеро, и в 1903-1906 годах Они осуществили за три года то, о чем человечество мечтало в течение трех столетий. Через 50 лет, после так называемого «открытия северо-западного прохода мак в 1903-1906 годах, Амунсен первым обогнул на яхте Северную Америку. От Западной Гренландии он, следуя указаниям книги Маклинтока, повторил сначала путь несчастной экспедиции Франклина. От пролива Бароу он направился на юг проливами Пил и Франклин, к северной оконечности острова Кинг-Вильям. Но устя гибельную ошибку Франклина Амунсен обогнул остров не с западной, а с восточной стороны. проливами Джеймс, Рос и Рей, и провел две зимовки в гаване Йоа у юго-восточного берега острова Кинг-Вильям. Оттуда, осенью 1904 года, он обследовал на лодке самую узкую часть пролива Симпсон, а в конце лета 1905 года двинулся прямо на запад, вдоль берега материка, оставляя к северу Канадский арктический архипелаг. Он миновал ряд мелководных, усеянных островами проливов и заливов, и, наконец, встретил китобойные суда, прибывшие из Тихого океана к северо-западным берегам Канады. Перезимовав здесь третий раз, Амуцен летом 1906 года прошел через Берингов пролив в Тихий океан, И закончил плавание в Сан-Франциско, доставив значительный материал по географии, метеорологии и этнографии обследованных берегов. Итак, более 400 лет от Кабота до Амуцена понадобилось для того, чтобы одно малое судно наконец проследовало северо-западным морским путем из Атлантического в Тихий океан. следующие своей задачей Амундсен считал покорение Северного полюса. Он хотел войти в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив и повторить, только в более высоких широтах, знаменитый древ Фрама. Нансен одолжил ему свое судно, но деньги приходило собирать по крохам. Пока шла подготовка экспедиции, Кук и Пири, объявили, что Северный полюс уже покорен. «Чтобы поддержать мой престиж полярного исследователя», — вспоминал Амундсен, «мне необходимо было как можно скорее достигнуть какого-либо другого сенсационного успеха. Я решился на рискованный шаг. Наш путь из Норвегии в Берингов пролив шел мимо мыса Горн, но прежде мы должны были зайти на остров Мадейру, Здесь я сообщил моим товарищам, что так как Северный полюс открыт, то я решил идти на Южный. Все с восторгом согласились. В весенний день 19 октября 1911 года полюсная партия в составе пяти человек на четырех санях, запряженных пятьюдесятью двумя собаками, отправились в путь. Они легко нашли прежние склады и дальше на каждом градусе широты оставляли склады продовольствия. Вначале путь проходил по снежной и холмистой равнине шельфового ледника Росса, но и здесь путешественники нередко попадали в лабиринт ледниковых трещин. На юге, в ясную погоду, перед взором норвежцев стала вырисовываться неведомая горная страна, с темными конусообразными вершинами, с пятнами снега на крутых склонах и сверкающими ледниками между ними. На 85-й параллели поверхность круто пошла вверх. Шельфовый ледник кончился. Начался подъем по крутым заснеженным склонам. У начала подъема путешественники устроили главный склад продовольствия с запасом на 30 дней. На весь дальнейший путь Амунсен оставил продовольствие из расчета на 60 дней. За этот срок он планировал дойти до Южного полюса и вернуться обратно к главному складу. В поисках проходов сквозь лабиринт горных вершин и хребтов путешественникам приходилось неоднократно подниматься и спускаться обратно, чтобы затем подняться вновь. Наконец они оказались на большом леднике, который, подобно застывшей ледяной реке, каскадами спускался сверху между гор. Этот ледник был назван именем Акселя Хейберга, покровителя экспедиции, пожертвовавшего крупную сумму. Ледник был испещрен трещинами на стоянках, пока собаки отдыхали. путешественники, связавшись друг с другом веревками, на лыжах разведывали путь. На высоте около трех метров над уровнем моря были убиты 24 собаки. Это не было актом вандализма, в котором нередко упрекали Амундсена. Это была печальная необходимость, запланированная заранее. Мясо этих собак должно было служить пищей их сородичам и людям. Это место было названо Бойней. Здесь были оставлены шестнадцать собачьих туш и одни сани. Двадцать четыре наших достойных спутника и верных помощника были обречены на смерть. Это было жестоко, но так должно было быть. Мы все единодушно решили не смущаться ничем для достижения своей цели. Чем выше поднимались путешественники, тем хуже становилась погода. Порой они карабкались в снежной мгле и тумане, различали путь только под ногами. Горные вершины, возникавшие перед их взором в редкие ясные часы, они называли именами норвежцев, друзей, родных, покровителей. Самая высокая гора была названа именем Фридси фон Ансена, а один из ледников, спускавшийся с неё, получил имя дочери Ансена Лив. Это было странное путешествие. Мы проходили по совершенно неизведанным местам, новым горам, ледникам и хребтам, но ничего не видели. А путь был опасен. Недаром отдельные места получили столь мрачные названия «Врата Ада», «Чертов Глетчер», «Танцевальный зал Дьявола». Наконец горы кончились, и путешественники вышли на высокогорное плато. Дальше простирались застывшие белые волны снежных застругов. 7 декабря 1911 года установилась солнечная погода. Двумя секстантами определили полуденную высоту Солнца. Определения показали, что путешественники находились на 88-м градусе южной широты. До полюса оставалось 193 километра. Между астрономическими определениями своего места Они выдерживали направление на юг по компасу, а расстояние определяли по счетчику велосипедного колеса окружности в метр, одометру, привязанному сзади саней. В тот же день они прошли самую южную точку, достигнутую до них. Три года тому назад партия англичанина Эрнста Шелтона достигла широты, 88 градусов, 23 минуты, но перед угрозой голодной смерти вынуждены была повернуть обратно, не дойдя до полюса всего 180 километров. Норвежцы легко скользили на лыжах вперед, к полюсу, анарты с продовольствием и снаряжением везли еще достаточно сильные собаки по четыре в упряжке. 16 декабря... 1911 года, взяв полуночную высоту солнца, Амундсен определил, что они находятся примерно на 89 градусе 56 минуте южной широты, то есть в 7-10 километрах от полюса. Тогда разбившись на две группы, норвежцы разошлись по всем четырём сторонам света в радиусе 10 километров. чтобы точнее обследовать приполюсный район. 17 декабря они достигли точки, где, по их расчетам, должен был находиться Южный полюс. Здесь они установили палатку и, разделившись на две группы, по очереди наблюдали секстантом высоту Солнца каждый час круглые сутки. Инструменты говорили о том, что они находятся непосредственно в точке полюса. Но чтобы их не обвинили в том, что они не дошли до самого полюса, Хансен и Бьюланд прошли еще семь километров дальше. На южном полюсе они оставили небольшую палатку серо-коричневого цвета. Над палаткой на шесте укрепили норвежский флаг, а под ним... вымпел с надписью «Фрам». В палатке Амунсен оставил письмо норвежскому королю с кратким отчетом о походе и лаконичное послание своему сопернику Скотту. 18 декабря норвежцы по старым следам пустились в обратный путь и через 39 дней благополучно вернулись во Фраймхейм. Несмотря на плохую видимость, склады продовольствия они находили легко. Устраивая их, они предусмотрительно складывали из снежных кирпичей гурии перпендикулярно пути по обе стороны от складов и отмечали их бамбуковыми шестами. Все путешествие Амундсена и его товарищей к Южному полюсу и обратно заняло 99 дней. Приведем имена первооткрывателей Южного полюса. Оскар Вистинг, Хелмер Хансен, Сверя Хассель, олов Бьяланд, Руэлл Амундсен.